«Так его! Не журись, хлопцы!» — одобрительно сказал Козырь и завился винтом соловей по снежным украинским полям. Прошли Белый Гай, раздернулась завеса тумана и по всем дорогам зачернело, зашевелилось, захрустело. У Гая на скрещении дорог пропустили вперед себя тысячи с полторы людей в рядах пехоты. Были эти люди одеты в передних шеренгах,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 Когда же снежный день совсем осветил местность, пушки прогремели впереди по линии железной дороги, ведущей из Светошина на пост Волынский, и птички запели в желтых ящиках, и худой нервный терапец сказал своему адъютанту Худиковскому, взял из Светошина, «Запропонуйте, будьте ласковы, пани адъютант, няхай потяг передадут на Светошина». Поезд торопца медленно пошел между стенами строевого зимнего леса,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 пехота Петлюриной армии. В вагон-салоне с зашарканным суконным полом поминутно пели тихие нежные петушки, и телефонисты Франько и Гарась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть. Ти-у-пи-у! Слухаю! пи